Глава 17. Первым против Эрика выступил наш лидер. Тимофей почти на голову выше меня и заметно шире в плечах. Если так посмотреть, то он лишь чуть меньше по комплекции, чем Ефим. Эйрик со своим противником был почти одного роста, но проигрывал в мускулатуре, и тем не менее, одного лишь взгляда на эту парочку было достаточно, чтобы понять, кто выйдет победителем. Начали! Скомандовал старшина, и Тимофей ринулся в бой. Он нанес прямой удар правой, но Эйрик играючи увернулся и тут же нанес два быстрых удара в бок нашему здоровяку. Среди зрителей охнула Лера, испуганно зажав рот руками. Тимофей выстоял, но по лицу было видно, что оба удара нанесли очень много урона. Эйрик поманил оппонента рукой, но Тимофей не поддался, тогда северянин атаковал сам. Атаковал быстро и стремительно, удар в корпус, в бедро, в голову. Я почти восхитился тем, как он двигался и как дрался. Ни одного лишнего движения, а скорость и техника. Тимофей рухнул на песок, вытирая кровь тыльной стороной руки с разбитой губы. «Первый выбал! Ты меня разочаровал, Щепкович! Думал, ты хотя бы минуту продержишься!» Покачал головой старшина. «Ларцев, ты следующий!» То, что Эйрик отправит Мишу в нокаут одним ударом, было очевидно, и так и произошло. Я поморщился, но ничего не сказал. «Васовский! Кондратьев! Андрасян, Один за другим парни проигрывали, толком не сумев ничего сделать. Это была даже не драка, а избиение младенцев. «Демидова!» У меня внутри все перевернулось. Я надеялся, что разделаюсь с этим парнем прежде, чем наступит очередь Тани, но старшина решил иначе. «Старшина, можно я?» – попытался я вступиться. «Нельзя, старцев! Надо было первым вызываться, фыркнул командир. «А теперь жди своей очереди!» «Все нормально, Дима», – сказала мне Таня, мягко касаясь рукой моей груди. «Я справлюсь. В конце концов, это всего лишь пара синяков». Я стиснул зубы, но послушался. Лишь из-за того, что она попросила. Таня встала в круг, приняв защитную боевую стойку. «Даже моего непрофессионального взгляда было достаточно, чтобы увидеть кучу брешей в ее обороне, но я ничего не мог сделать». Эйрик выглядел расслабленным, даже более расслабленным, чем в прошлых схватках. «Видимо, он будет сдерживаться», – подумал я, но все оказалось с точностью да наоборот. Северянин сделал резкий выпад и с легкостью ударил девушку прямо в лицо. Таня рухнула на песок, и к ней тут же бросилась Лера и Миша. «Простите», — сухо сказал Эйрик, смотря прямо на меня. «Я немного переусердствовал. Думал, что она готова». Он небрежно стряхнул кровь с рукава, после чего вытащил шелковый платок из кармана и стер остатки. «У нее нос сломан!» — воскликнул Миша. «Старшина, это нечестно. Он лучше нас подготовлен. Мы никак не сможем его победить». «Гуревич, ты это скажешь врагу, когда он зажмет тебя в угол?» В голосе старшины зазвучало железо. «Скажешь ему, мы не готовы?» «И он ответит, ну тогда я пойду. Ты так считаешь?» «Ну?» Но... «Враг не будет вас жалеть. Османы жестоки, хагга еще страшнее». «Последние могут жрать и трахать тебя одновременно, Гуревич. Демоны лишены человечности, совести, жалости. Ты им тоже скажешь, нас такому не учили? Этот бой как раз для того и есть, чтобы вбить в ваши тупые маленькие головки, что такое борьба за выживание. Но до вас это никак не дойдет. Лучше скажите спасибо, что Эйрик сдерживается, что вы отделываетесь разбитыми губами и синяками». Этого хватило, чтобы Лера заткнулась, побледнев от страха. «Ее надо в мечасть!» «Ну так несите!» «Я не специально», – сказал Эрик, все так же равнодушно и холодно. «В следующий раз постараюсь сдерживаться». «Еще как ты специально, ублюдок. С другими ты сдерживался, но с Таней ты так специально. Ты хотел сломать ей нос, чтобы разозлить меня. Что ж, поздравляю, ты этого добился». «Старцев, ты так рвался в бой!» «Ну, вперед! Отомсти за свою Таньку!» — хмыкнул старшина. Меня буквально разрывало от нетерпения, когда я вышел на импровизированный ринг. Эйрик слегка изменил позу, она стала более напряженной и гораздо сильнее походила на боевую стойку. «Я заставлю тебя извиниться перед госпожой», прошептал он за миг до того, как старшина скомандовал начало боя. Эйрик был быстр. Нереально быстр. Возможно, даже быстрее, чем сраные демоны, с которыми я встречался пару недель назад. Я встретил его выпад собственным, собираясь ударить в голову, но просчитался. Его атака оказалась ложной, и он тут же нанес три быстрых, но крайне сильных удара мне в бок. Да он словно молотом бьет. Каждый из ударов был такой силы, что на третьем ребра попросту не выдержали и треснули. «Будь его противником кто другой, на этом тренировочную схватку можно было бы и заканчивать». Но я отступил и изменил стойку, слегка морчась от боли. «Я тебя сломаю», – одними губами прошептал он с решимостью во взгляде. «Что за самоуверенный тип? Сломать меня?» Вместо того, чтобы отступить, я ринулся вперед». Эйрик тут же встретил меня ударом колена в грудь, но блок погасил большую часть удара и, воспользовавшись моментом, я оттолкнул его, отбросив северянина на пару метров назад. Его бесчувственная холодная маска на миг дрогнула, открыв изумление, но он тут же вернул ее на место. Мы ринулись навстречу друг другу, и я ударил ногой с разворота. Противник выставил блок, но это оказалось ошибкой, потому что его вновь отбросило уже второй раз. Среди зрителей послышались изумленные возгласы, а со стороны других полигонов стали стекаться заинтересованные потасовкой лицеисты. Даже старшина поднялся с маленького походного раскладного стульчика, на котором сидел большую часть времени схваток. «Думаю, что этого более чем достаточно!» — начал говорить старшина, но мой соперник прервал его, подняв ладонь. «Я бы продолжил, если мой оппонент не струсил. Да, я тоже только за...» — оскалился я. Эйрик улыбнулся краешками губ, стащил с себя китель и бросил его на землю, нисколько не волнуясь о том, испачкается ли он. Я тоже избавился от куртки, бросив ее в сторону. «На моей родине, говорят, человек раскрывается в бою». «Да. И что ты скажешь обо мне?» «Скажу, что ты сдерживаешься». «Не стоит». Моя улыбка стала еще шире. Сам напросился. Несмотря на все попытки Леры увести Таню в медпункт, девушка осталась смотреть схватку, зажимая разбитый нос тряпкой. И с каждой минутой боя она все меньше верила своим глазам. Этот Эйрик был настоящим монстром. Его скорость, сила, каждое движение – все было на каком-то нереальном уровне. И даже тот единственный удар, который она пропустила, она даже не видела. Но несмотря на все способности Эйрика, каким-то невероятным образом Дима был с ним на одном уровне. Их бой был не просто впечатляющим, он был невероятным. То, с какой силой они наносили удары, как быстро перемещались, в какой-то момент им стало мало обычной площадки, и теперь они дрались по всему восьмому полигону. Многие слышали о том, что Дима сумел победить Ефима, но это все было на уровне слухов. Никто не видел их схватки, лишь ее итог. Среди лицеистов ходили разговоры о том, что он победил его с помощью какого-то трюка или хитрости, но теперь все это не имело значения. Эта схватка. Она меняла все. Ее видели десятки, сотни человек с замиранием сердца, следя за каждым ударом. Даже старшина ошарашенно смотрел на бой, не решаясь его прервать, ведь, несмотря на ожесточенность и множество ударов, ни один из лицеистов не пролил кровь. «Они не могут быть людьми!» – охнула Лера. «Они чудовища!» От наблюдения за схваткой ее оторвал Миша, мягко коснувшись ее руки и кивнув чуть в сторону. Среди пришедших понаблюдать за поединком обнаружилась и зачинщица всего этого. Девица в платье с веером, с какой-то странной самодовольной улыбкой, наблюдающая за действом. Но она была не единственным необычным гостем. Сюда также подошли и трое детей Хлада. Они наблюдали за сражением издали, встав на холме. Тем временем Дима и Эрик продолжали яростно атаковать друг друга. Дима нанес удар ногой сверху в прыжке, заставив северянина выставить блок и прогнуться под силой удара. Но тот тут же оттолкнул его и провел контратаку в живот, отбросив Диму метров на пять. «Погодите, они же не собираются!» – начал было Семен. «Да они из ума выжили!» – охнул Миша. Каким-то немыслимым образом драка переместилась на полосу препятствий. Я улыбался, чувствуя азарт схватки. Этот Эйрик Селен намного сильнее Ефима. Он тоже подклятвенный или кто-то вроде него? И чтобы хоть как-то ему противостоять, мне приходилось выжимать из своего тела все соки. И я злился, рычал, но... Это было не то. Как можно пылать от сжигающей ненависти и одновременно наслаждаться схваткой? «Можно, если ты по-настоящему ненавидишь противника. Но Эйрика я не ненавидел, несмотря на его самодовольство. Теперь я понимал, что он еще по-мягкому обошелся с Таней, будучи способным убить ее одним ударом. Меня все еще залил его поступок, но когда два сильных воина сходятся в схватке, рождается одно чувство, что является моим слабым местом. Уважение». Я уважал его силу, уважал его решимость. Залился, да. Но, уважая противника, я не способен выдать ту силу, что использовал в схватке с Ефимом или джинами. Так что приходилось выкладываться. Я бил, бил и еще раз бил, получал удар за ударом, от которых ломались кости и открывались внутренние кровотечения. Я уже даже не улыбался и не открывал рот, боясь, что оттуда польется кровь и это закончит нашу схватку. Нет, я не проиграю. Ни за что не проиграю. Как-то само собой получилось, что мы с Эриком оказались на полосе препятствий. Большая часть механизмов была отключена, так что можно было не бояться, что тебя совершенно внезапно снесет какой-то подвижной штуковиной. Не самое удачное место для битвы но оно также открывало определенные возможности как противнику, так и мне. Мы скакали с места на место, и от одного пропущенного удара я чуть было не слетел в грязь с бревна, но в последний момент сместил свой вес и скакнул наверх с противоположной стороны, одновременно нанося удар ногой и отбрасывая Эйрика к столбам. Он наступил на одну из кнопок, и я услышал уже знакомый щелчок чуть в стороне. «Автоматическая пушка, стреляющая мечами!» «Это мой шанс!» Я в тот же миг рванул вперед. Мяч летел прямо в Эрика, и тот отреагировал примерно так, как я и ожидал. Его тело, привыкшее к схваткам, отреагировало первее, чем разум. Он крайне ловко отбил мяч ладонью, и в этот же момент я нанес свой удар. Прямой в голову, точно такой же, как он провернул Станей. И если подумать, это был вообще первый удар в голову, все остальные он крайне удачно блокировал. Не удержавшись, северянин полетел вниз, рухнув в грязь, а я выпрямился, сплюнул кровь и улыбнулся. «Я победил!» Он хотел возразить, но затем стряхнул грязь с пальцев и коснулся своего разбитого носа. «Или скажи, что это было нечестно!» «Нет!» – наконец ответил он, поднимаясь на ноги. Мы согласились драться до первой крови, и я пролил ее раньше тебя. И говорить, что ты воспользовался окружением, позорить себя. На войне либо ты, либо враг. Средства не важны. Вот только победителем я себя не чувствовал. Тело все было переломано и жутко ныло. А мой противник, напротив, казалось, совсем не пострадал. Пара синяков и испачканная форма, но на этом все. «Я признаю тебя достойным своей госпожи», – добавил он. «Да сдалась она мне», – устало буркнул я, даже нормально не разозлившись по этому поводу. «Кажется, что свой лимит злости на этого парня я уже исчерпал». Я прыгнул и приземлился на землю рядом с грязевой канавой, после чего подал руку проигравшему и помог ему из нее выбраться. Тот в знак благодарности кивнул, не став говорить, что мог обойтись и без моей помощи. «Ты охренительно силен для человека», вздохнул я. «А ты так и не раскрылся. Я чувствую, что ты способен на большее, но почему-то сдерживаешь себя. Да просто я на тебя, кретина, уже не злюсь, вот и вся причина. Моей текущей злости едва хватает, чтобы раны в теле латать, что уж говорить про полноценную драку». А после его признания достойным, как будто это было мне необходимо, от моего боевого духа остался только пшик. «А что делают в ваших краях после хорошей драки?» – поинтересовался я. «Напиваются». «А знаешь, эта традиция мне нравится», – усмехнулся я. Мы неторопливо направились к старшине, и я был нешуточно так удивлен, увидев огромную толпу, которая, судя по всему, наблюдала за схваткой. «Они, затаив дыхание, ждали, что мы скажем, ведь кто победитель, они так и не поняли». «Я проиграл», — громко и четко объявил Эйрик. «В честной схватке!» Толпа взревела, не то от радости, не то от негодования, а затем как-то резко обступила нас. Голова закружилась от обилия лиц и криков вокруг, но глаз невольно зацепился за магов, стоявших на холме и о чем-то переговаривающихся. Люди вокруг буквально закружили меня, и в какой-то момент я совершенно неожиданным для себя образом оказался перед той златовлаской в дорогом платье. Она улыбалась, с легким заигрыванием смотря на меня своими большими зелеными глазами. «Поздравляю, котик! Я не ошиблась в выборе. А вот и твоя награда!» И прежде чем я успел сказать хоть что-то против, она ухватила меня за лицо и прильнула своими губами к моим. Я ощутил едва заметный привкус миндаля. Это было так необычно. Целуя Таню, я ничего подобного не чувствовал. И этот вкус затянул меня с головой.